Кто мог сказать «Нептун, иначе, как на верном пути, ты этот корабль?» Тот годен для своего искусства. Буря же мешает не делу кормчего, а успеху. Как же так, значит, кормчему не вредит то, что не дает ему достичь гавани, делает тщетными его усилия и либо несет его, либо держит и обезоруживает? «Вредит». Но не как кормчему, а как морскому путешественнику. Искусству кормчего непогода не только не вредит, но и помогает быть замеченным. В затишье, как говорится, всякий годится в кормчии. Препятствует она судну, а не тому, кто им правит в его роли правящего. Ведь у кормчего их две. Одна, общая со всеми, кто сел на этот корабль, где он и сам один из путешествующих, другая, особая, поскольку он кормчий. Буря вредит ему как путешественнику, а не как кормчему. И еще. Искусство кормчего — чужое достояние. Оно принадлежит тем, кого он везет, как искусство врача тем, кого он лечит». Мудрость же есть общее достояние, и тех, среди кого мудрец живет, и его собственное. Поэтому можно повредить кормчему, чей труд, отдаваемый другим, буря сводит на нет. И нельзя повредить мудрецу, тут бессильны и бедность, и страдания, и остальные жизненные бури. Ведь его дело сводится на нет только в том, что касается других. Сам он всегда деятелен и с наибольшей отдачей тогда, когда фортуна ему противится. Тогда-то он и делает дело самой мудрости, которая, как мы сказали, и общее достояние, и его собственное. Да и тогда, когда его гнетет какая-нибудь необходимость, она не мешает ему приносить пользу людям. Бедность препятствует ему показать, как надо управлять государством, и он показывает, как надо справляться с бедностью. Ничего нет в его жизни, что не служило бы делу мудрости. Никакая участь, никакие обстоятельства не отнимают у мудрого возможности действовать. Ведь его дело — одолеть то, что мешает всякому делу. Ему по плечу и удачи, и беды. Над ними он властвует, другие — побеждает. Повторяю, он так себя закалил, что обнаружит свою добродетель и в счастье, и в несчастье, так как смотреть будет лишь на нее самое, а не на то, что дает повод ее выказать. Ему ни преграда, ни бедность, ни боль, ни все прочее, что отпугивает невежд и обращает в бегство. Тебе, кажется, беды гнетут его? Нет, служат ему. Фидий умел воять не только из слоновой кости. Ваял он и в бронзе. А дали бы ему мрамор или другой камень дешевле, Он сделал бы лучше, что только можно из него изваять. Так и мудрец покажет, что такое добродетель, если возможно, среди богатств, если нет в бедности, если удастся на родине, если нет в изгнании, если удастся полководцам, если нет солдатам, если удастся здоровым, если нет увечным. Какова бы ни была его доля, он сделает из нее нечто достойное памяти. Есть укротители диких зверей, которые принуждают самых свирепых, одна встреча с которыми страшна, под ермом возить человека. Недовольствуясь усмирением кровожадности, они приучают их жить с ним вместе. Львам... Надсмотрщик сует руку в пасть. Сторож целует своих тигров. Слонов крохотный эфиоп заставляет приседать на колени и ходить на веревке. Мудрец, как они, его искусство укращать беды и страдания, и нищета, и поношение, и темница, и изгнание — Повсюду внушающий ужас, Едва попадают к нему, Становятся кроткими. Будь здоров!